Руслан Скрынников. «Смута в русском государстве». Журнал «Нева», 1988 год, номера 6, 8, 11. Публикуемое историческое повествование служит продолжением очерков «Холоп на царском троне», «Нева», 1986 год, номер 9-11. Глава 1. В 1602 году монах чудово-кремлевского монастыря Григорий, в миру бывший слуга бояр Романовых Юрий Отрепьев, после бегства в Литву назвался именем царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Вторжение Отрепьева в пределы русского государства положило начало первой в русской истории гражданской войне. Самозванцу удалось овладеть московским троном. Он царствовал 11 месяцев, после чего был убит. Переворот 17 мая 1606 года подготовила кучка бояр-заговорщиков. Главную роль среди них играли трое братьев Шуйских. После переворота Боярская дума, затворившись в Кремле от народа, совещалась всю ночь. Одним из первых мероприятий Думы было низложение патриарха Игнатия, ближайшего соратника и помощника Лжедимитрия I. Как значится в записях разрядного приказа, за свое бесчинство Игнатий был лишен сана 18 мая 1606 года. Вина патриарха раскрылась незадолго до переворота, когда двое православных владык, епископов из Польши, прислали с неким львовским мещанином Корундой или Коронкой письмо в главе русской церкви с уведомлением, что царь является тайным католиком. Грамоты попали в руки бояр и были использованы для осуждения Игнатия. Грека, в кавычках, с позором свели с патриаршего двора и заточили в чудов монастырь. Вопрос, кому наследовать опустевший трон, вызвал яростный распри. При жизни Дмитрия бояре-заговорщики тайно обещали царскую корону Владиславу, сыну Сигизмунда III. Бесчинство наемного войска ю Мнишка и последовавшие затем народные волнения, сопровождавшиеся избиением поляков, привели к тому, что вопрос о передаче трона иноверному королевичу отпал сам собой. Ситуация в Польше изменилась. Борьба с оппозицией, Поглощало все силы Сигизмунда III. В Москве не приходилось опасаться вооруженного вмешательства извне. Решение избрать государя из московской знати породило споры, которым не видно было конца. Кавычки. «Почал, в скобках начал, на Москве мятеж быть во многих боярях записал современник. «А захотели многие на царство» закрыть. Корону оспаривали глава думы Ф.И. Мстиславской, заговорщики князья Шуйские и Голицыны, Романовы и другие бояре. Все они наперебой вербовали себе сторонников в думе и среди столичного населения. Дворяне же поддерживали тех, кого они знали лично и кто их жаловал. Боярская дума обсуждала возможность созыва в Москве Земского собора на котором присутствовали бы представители всех городов. Но этот проект не был осуществлен. Осведомленный современник Авраами Палецен утверждал, что инициатива избрания Василия Шуйского принадлежала кавычки «малым неким от царских палат», кавычки закрыть, то есть младшим членам Думы, которые действовали вопреки воле главных вельмож. Другой очевидец, дьяк Иван Тимофеев, Прямо назвал имя человека, более всего способствовавше успеху Шуйских, то был окольничий Михаил Татищев, один из руководителей заговора против Лжедмитрия I. По инициативе Михаила Татищева сторонники князя Василия Шуйского собрались на княжеском дворе и после недолгого совещания объявили о его избрании на трон. Иван Тимофеев желчно бронил Шуйского за неприличную поспешность. Боярин князь Василий, писал Тимофеев, воцарился так поспешно, как только позволила скорость в кавычках и проворство Михалки Татищева.